Глава 72. Мелани. Оказалось, что мистер Баррент вовсе не джентльмен, как я подумала вначале. Пока я занималась другими делами в Чарлстоне, он убил бедную мисс Юэлл. Для меня это явилось, мягко говоря, ударом. Всегда неприятно, когда пули врезаются в тело, каким бы чужим оно ни было. А из-за того, что я временно отвлеклась от происходящего, ощущение, пережитое мною, оказалось вдвойне неприятным и шокирующим. Мисс Юэлл была довольно вульгарной простолюдинкой перед тем, как попала ко мне на службу, и ее манеры продолжали оставаться грубыми. Но она стала лояльным и полезным членом моего нового семейства и заслуживала более достойной кончины. Моя пешка прекратила функционировать через несколько секунд после того, как была застрелена человеком Бернта. Вынуждена с прискорбием отметить по предложению Вилли. Но этих нескольких секунд мне хватило, чтобы переключить свое внимание на охранника, оставленного мною у административного помещения в подземном комплексе. У охранника был при себе какой-то автомат сложной конструкции, я не имела ни малейшего представления, как им пользоваться, зато это знал он. Поэтому я позволила ему руководствоваться собственными рефлексами при выполнении моих распоряжений. Пятеро свободных от дежурства человек из службы безопасности сидели вокруг длинного стола и пили кофе. Мой охранник короткими очередями выбил троих из кресел и ранил четвертого, когда тот метнулся к своему оружию, лежавшему на соседней койке. Пятому удалось бежать. Затем он обошел стол, переступая через трупы, подошел к раненому, который тщетно пытался заползти в угол, и дважды выстрелил в него. Где-то вдали завыла сирена, заполняя переплетение коридоров пронзительными звуками. Я заставила охранника идти к главному входу. Он свернул за угол и был тут же застрелен бородатым латиноамериканцем. Я перескочила в него и приказала броситься бегом вверх по пандусу. Снаружи затормозил джип, в котором находились трое, и офицер на заднем сиденье принялся задавать вопросы моему человеку. Я выстрелила офицеру в левый глаз, переметнулась к капралу за рулем и принялась смотреть его глазами, как джип, увеличивая скорость, несется на ограду, находившуюся под высоким напряжением. Двое охранников на переднем сиденье перелетели через капот и повисли на проводах, в то время как джип, дважды перевернувшись и подняв фонтан искр, привел в движение наземную мину на территории зоны безопасности. Пока мой мексиканец сторопливо пересекал по дорожке зону безопасности, я переключилась на молодого лейтенанта, который бежал к месту происшествия со своими девятью подчиненными. Обе мои новые пешки рассмеялись, увидев выражение лиц охранников, осознавших, что оружие командира направлено на них. С севера приближалась еще одна группа с остатками суррогатов, взятых в плен после бегства Дженсона Лугара. Я заставила мексиканца швырнуть им под ноги световую гранату. Вспышка высветила обнажённые фигуры, и те с криками бросились в рассыпную. Выстрелы звучали уже отовсюду, обезумевшие охранники стреляли друг в друга. Два патрульных катера пристали к берегу выяснить, что происходит, и я заставила молодого лейтенанта броситься им навстречу. Я бы с большим удовольствием наблюдала за событиями из особняка, Но это можно было сделать только через мисс Сьюэлл. Нейтралы Барента оставались вне моей досягаемости, а единственным игроком в зале, которого я могла бы использовать, был еврей. Но я ощутила в нём что-то неладное. Он принадлежал Нине, а с ней в данный момент мне не хотелось иметь никаких дел. Тогда я решила возобновить контакт, который не был связан с людьми на острове. Он находился гораздо ближе. Из-за последних оживлённых событий в Чарльстоне я почти потеряла с ним связь и теперь смогла восстановить её лишь благодаря долгой предварительной обработке на расстоянии. Я действительно считала Нину сумасшедшей, когда её негритянка день за днём таскала Джастина в этот парк у реки и верфи и заставляла его смотреть в идиотский бинокль, чтобы разглядеть этого человека. Мне потребовалось четыре сеанса, прежде чем я попробовал установить первый робкий контакт. Именно Нинина-негритянка заставила меня сделать это с изысканной тонкостью. вот -то Нина могла учить меня изысканности. Я испытывала невероятную гордость от того, что поддерживала эту связь в течение нескольких недель в то время как ни сам субъект, ни его коллеги ничего не замечали. Поразительно, какие технические подробности и жаргон можно узнать, просто пассивно присутствуя в другом человеке. Пока мисс Сьюэл продолжала действовать, я и не собиралась использовать этот источник, несмотря на все нины, ни угрозы и махинации. Теперь же все изменилось. Я разбудила человека по имени Мэлори, подняла его с койки и отправила по короткому коридору в помещение, освещенное красными лампами. «Сэр», — произнес некто по имени Лиланд. Я вспомнила, что его называли крестики-нолики. И еще я вспомнила, как сама в детстве проводила долгие одинокие часы за этой игрой. «Очень хорошо, мистер Лиланд», — похвалил Мэлори. Оставайтесь на месте, я буду в командном центре. Я заставила Меллори выйти и спуститься по лестнице, пока никто не заметил, как изменилось выражение его лица. К счастью, в освещенном красными лампами коридоре ему никто не встретился. Улыбка предвкушения так широко раздвинула его губы, что стали видны все зубы, вплоть до самых последних. Это могло бы показаться его коллегам странным и даже подозрительным.